Майкл Стоун делал это много раз. Он знал, что такое выходить под оглушающий гул толпы, готовясь отдать всего себя на потеху публики. Он просто вёл долгую карьеру бойца, можно даже сказать, для кого-то Стоун был легендой, но в этот воскресный вечер мужчина вновь испытывал страх, словно ему удалось вернуться на 15 лет назад, когда всё впервые Дело заключалось в том, что сегодня он присутствовал здесь в качестве комментатора боёв, а не участника кровавого побоища. Да, Майкл Стоун любил устраивать зрелищную драку. Впрочем, за это его и обожали. Если бы не роковая случайность автомобильная авария, из-за чего врачам пришлось отнять правую ногу бойца, кто знает, сколько бы ему ещё удавалось держаться на вершине Олимпа. Постучав костяшками пальцев по протезу, спрятанному под черными брюками, Майкл сел за стол напротив октагона и надел наушники с микрофоном. Секундой позже к нему присоединился Дилан Клаус, человек, чей голос представлял бои в клетке на протяжении десятилетия. Он столько времени являлся комментатором промоушена «Дилан Клаус». что стоило произнести мужчине любую фразу, и в голове обывателя сразу же всплывали кадры разбитых лиц и смертоносных бросков. К 45 годам Диллон стал настоящим мастером своего дела. Здравствуйте, Майкл. Присаживаясь на соседний стул, поздоровался Диллон. Очень рад, что сегодня мне выдался шанс поработать с таким человеком, как вы. В его словах не было лести, он явно говорил от всего сердца, искренне, открыто. На секунду мандраж Майкла приутих. Благородное лицо уподного комментатора располагало к себе как ни что другое. Не волнуйтесь, продолжил Диллон. В первый раз я тоже чувствовал себя не в своей тарелке, но уверяю, это не страшнее, чем выходить туда. Он указал рукой в сторону клетки. И каждую секунду рисковать жизнью. «Думаю, вы правы», – выдохнул Майкл. «Главное, расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего». В следующие 15 минут мужчины проверяли аппаратуру и настраивали звук, наблюдая за тем, как место будущего побоища приводят в порядок. В зале был настоящий sold out. Народу собралось столько, что даже в лучшие годы Майкл не мог похвастаться таким количеством зрителей. А в своё время его обои били рекорд за рекордом. Удивительно, но всё кардинально изменилось именно с её приходом. Девушка, что в скором времени должна была зайти в клетку, стала настоящим богом для миллионов людей, собравшихся в зале и перед экраном телевизоров.